Приветствуем тебя из Бодаден, повелитель великанов, сказали рыцари. Как посмели вы меня потревожить? Зачем вы явились сюда? прогремел в ответ зычный голос великана. Мы пришли просить руки твоей дочери Олвен для Килоха, сына короля Киледа. Эй, слуги, кричал великан. Где вы бездельники? Поднимите мне веки, чтобы я увидел своего будущего зятя. В тотчас прибежали слуги, подняли из Бададаны веки и подпёрли их вилами. Великан наглядел непрошеных гостей и сказал: "Приходите завтра, и я дам вам ответ". Рыцари повернулись и пошли к выходу. Но тут из Бададана схватил одно из трёх каменных копий с отравленными железными наконечниками и пустил им вслед. Бейдурже поймал копью на лету и бросил назад, поразив из Бададана в бедро вскричал великан. Проклятый мой будущий зять! Теперь я до конца дней своих буду хромать. Это отравленное железо жжётся, как стая слепней. Будь проклят тот кузнец, что ковал это копье. Рыцари ушли и эту ночь провели у пастуха. Утром они вновь пошли в крепость и войдя в зал сказали: "Приветствуем тебя из Бададан, повелитель великанов. Скажи, какой выкуп хочешь ты за свою дочь себе и своему роду? Всё, что ты пожелаешь, будет выполнено. Если же ты не отдашь Олвен, мы убьём тебя, и сказал им великан из Бададен. Живы ещё четыре прадеда и четыре прабабки моей дочери Олвен, и я должен сначала посоветоваться с ними. Приходите завтра, и я дам вам ответ. "Да будет так", сказали рыцари и повернулись, чтобы уйти. Тогда коварный из Бададан схватил второе копье, стоявшее рядом с троном, и пустил им след. Но Мену поймал копье на лету и бросил назад, поразив Иликана в грудь так, что оно вышло у него из спины. "Проклятый мой будущий зять!" вскричал из Бададан. "Как стая овдов жжёт меня это отравленное железо! Будь проклят кузнец, сковавший это копье, и наковальня, на которой оно сковано!" Теперь до конца дней моих меня будет тошнить. Рыцари же ушли и вторую ночь провели у пастуха. На утро они снова вернулись в крепость и сказали: "Избададан, повелитель великанов, отдай в жёны Килаху свою дочь, и если дорога тебе твоя жизнь, не кидай в нас больше своих каменных копий". Избададан же вскричал: Эй, слуги, поднимите мне веки и подоприте их веилами, чтобы я разглядел моего будущего зятя. Слуги прибежали и всё исполнили. Тут же из Бададын схватил третье отравленное копье и пустил его в рыцари. Но Килах поймал копье и бросил назад, поразив великана в глаз. Проклятый мой будущий зять! Взревел страшным голосом из Бодадан: "Теперь до конца дней моих будет у меня слезиться этот глаз, голова моя будет болеть, а в полнолуние замучают видения". Из Бодадан продолжал сыпать проклятиями, а рыцари, сохраняя молчание, удалились. На следующий день они вновь пришли к великану и сказали: "Приветствуем тебя, повелитель великанов. Отдай нам свою дочь, или мы убьём тебя". И вновь призвал из бодадан своих слуг, и они подняли ему одно века и подпёрли его вилами. Тогда великан спросил: "Кто же из вас просит руки моей дочери?" Я Килох, сын короля Киледа, ответил ему принц. "Приблизься, чтобы я разглядел тебя". И Килоху поставили сиденье, и он сел лицом к лицу с великаном. "Так это ты хочешь взять в жёны мою дочь?" спросил из бодадан. Да, это я, отвечал Килох. Тогда поклянись, что исполнишь всё, что я тебе прикажу, и ты получишь её. Клянусь, что выполню всё, что ты захочешь, сказал Килох. Приказывай. И из Бададан великан стал приказывать. Видишь ли ты тот большой холм? Сдвинь его с места, сравняй с землёй, вспаши и засей, а из собранного с него урожая приготовь еду и питьё для свадебного пира. «Сделай все это в один день». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. Тогда из Бададен продолжил. «Видишь ли ты красную вспаханную землю? В тот год, когда я впервые увидел мать Олвен, я посеял там девять мер льна, но ни один побег не взошел. Собери лен, посеянный мною, и садки из него рубашку, которую Олвен наденет на свадьбу». Я с лёгкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно, ответил Килах. Когда ты сделаешь это, продолжал Избададен, добудь мёд в девять раз крепче обычного, очисти его от воска и мёртвых пчёл и сделай из него напиток на свадьбу. Я с лёгкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно, ответил Килах. Когда ты сделаешь это, продолжал Избададен: принеси ларь, в котором на свадьбе моей дочери 3жды 9 людей найдут любую пищу, какую пожелают. Но ты не сможешь сделать это потому, что этот ларь принадлежит Гвидна Гаранхиру, а он не даст его тебе ни по доброй воле, ни по принуждению. Я с лёгкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно, ответил Килах. Когда ты сделаешь это, продолжал Избададан, принеси мне рок, принадлежащий Гальгауду Гадодину, чтобы он турбил для меня в день свадьбы моей дочери. Но ты не сможешь это сделать, потому что Гальгауд Гадодин не отдаст тебе рок ни по доброй воле, ни по принуждению. Я с лёгкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно, ответил Киль. «Когда ты сделаешь это», — продолжал Избададен, — «принеси мне арфу, что играет и умолкает сама по себе, чтобы она играла для меня в день свадьбы моей дочери. Но ты не сможешь сделать это, потому что арфа принадлежит Тейрту, и он не отдаст ее тебе ни по доброй воле, ни по принуждению». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. Когда ты сделаешь это, продолжал Избададан, добудь для меня птиц Реанн, что оживляют мёртвых и усыпляют живых, чтобы они пели для меня в день свадьбы моей дочери. Я с лёгкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно, ответил Килох. Когда ты сделаешь это, продолжал Избададан, добудь котёл Дьорнаха Ирланца, который служит Отгару, сыну Аэда, королю Ирландии, чтобы сварить еду для свадебного пира. Я с лёгкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно, ответил Килух. Когда ты сделаешь это, продолжал Избададан, добудь для меня клык из Гитервина, вождя кабанов, чтобы я мог избрить свою бороду перед свадьбой Олвин. Но ты не сможешь сделать это, потому что Изгитервин отдаст свой клык только вместе с головой, и никто во всём свете не сможет снять с него голову, кроме Отгара, сына Аэда, короля Ирландии поднять же этот клык может лишь каду, правивший шестьюдесятью областями Британии. Но он не покинет ради тебя своих владений ни по доброй воле, ни по принуждению. Я с лёгкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно, ответил Килух. Когда ты сделаешь это, продолжал Избададан, принеси мне кровь ведьмы Орду, дочери Орван из Пенант Гофут, что находится у пределов Ануина. Лишь ее кровью можно размягчить мои волосы, чтобы я смог их вымыть перед свадьбой моей дочери. Но ты не сможешь сделать, потому что эта кровь нужна мне только горячей. А на всем свете есть лишь один сосуд, в котором жидкость остается горячей. И он принадлежит Гвидолвину Гору. Но Гвидолвин Гор не отдаст тебе его ни по доброй воле, ни по принуждению. Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно ответил Килох. Когда-то сделаешь это, продолжал Избададан. Добудь да для меня гребень и ножницы, что спрятаны между глаз Турха-Труйта, сынотарыда Вледига, великого кабана, чтобы мог я причесаться к свадьбе моей дочери. Лишь они могут справиться с моими жёсткими волосами. Но ты не сможешь сделать это, потому что Турх Труйт не отдаст их тебе ни по доброй воле, ни по принуждению. А загнать Турха Труйта может только Друдвин, щенок Грейта, сына Эри, и пес Канта Эвина по имени Корс. Удержать этих собак может только ошейник Каностира Канлау, а вести этих собак может только на поводке Келида Каностира. Чтобы удержать этих собак, нужен ещё поводок, сделанный из волос Дилуса Великана. Чтобы сплести такой поводок, надо щипцами выдернуть волосы из его бороды. Но пока жив Дилус Великан, никто не сможет сделать это. А если он умрёт, поводок утратит свою силу. Но даже если ты сделаешь это, ты не сможешь загнать Турха Тройта потому что лишь Мабон, сын Мадрон, может охотиться с этими собаками. Но Мабона забрали у матери на третий день после рождения, и никто не знает, где он и жив ли еще. Никогда тебе не найти Мабона без помощи Эйдойла, сына Аэра, его ближайшего родича. И даже если ты найдешь Мабона, тебе не загнать Турхатруйта, потому что под Мабоном во время охоты должен скакать Гвин Минден. «Конь Гведа, быстрый и легкий, как ветер!» «Гведа же не отдаст тебе своего коня ни по доброй воле, ни по принуждению. Даже если ты сделаешь это, тебе не удастся загнать Турха Труйта без Гарселита Ирландца, лучшего охотника в Ирландии, а он не пойдет с тобой ни по доброй воле, ни по принуждению». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах.